Глава 8. Куган проснулся от ощущения, что на него смотрят. Почему-то в полусне всегда чувствуешь человеческий взгляд. Он давно это замечал и размышлял об этом не раз. Может быть, когда человек спит, он беззащитен и открыт, а взгляд человека обладает какой-то энергией, которую ещё не открыли учёные? А может быть, наоборот, в чувствуясь взгляд сохранилась в человеке с далёких эпох, с каменного века? Человек спит, а его организм до такой степени мобилизован, чтобы защитить себя, что даже взгляд ощущает, как опасность. Странно, но как раз тревоги Коган сейчас и не ощущал. Она была, конечно, но касалась Кати, ее состояния и того, что он бессилен помочь раненой девушке. Оперативник стал прислушиваться, не поднимая головы. Наконец раздался еле заметный шелест ветвей. Потом треск сухой ветки под чьей-то ногой, и сразу кто-то на кого-то шикнул. И снова тишина, а потом тихий голос прозвучал уже ближе. «Да говорю тебе, что живые». Теперь стало понятно, что два человека, видимо, мальчишки-подростки, находятся справа от телеги в кустарнике. Коган осторожно выбрался из-под тулупа, которым накрывался ночью вместе с Катей, и сел в телеге. Девушка не проснулась, лишь тихо проснанала во сне. Мальчики в кустах притихли и замерли. Спустив ноги с телеги, Коган демонстративно потянулся, а потом позвал. «Эй, герои, чего прячьтесь? Выходите, раз уж пришли, познакомимся. Я же все равно знаю, что вы за мной наблюдаете. Или боитесь?» «А чего нам бояться?» — ответил голос из кустов. Там зашелестели ветки, послышался грозный шепот. «Явно кто-то кого-то не пускал, а тот вырывался». «Эх, дети вы, дети!» — усмехнулся про себя Коган. «Как легко я вас взял на слабо!» На полянку вышел невысокий парнишка с растрепанными волосами в штопанной рубашке и безрукавки. Смотрел он угрюменно независимо. Помедлив за ним вышел и второй в картузе со сломанным козырьком и старым пиджаке, который ему был велик. Он встал рядом с другом и попытался заглянуть в телегу. Какое-то облегчение почувствовалось в груди. Коган надеялся, что раз подростки шляются по этому лесу, то недалеко и взрослые жильё. Не живут же они здесь вдвоём, хотя война и не такое бывает. Коган подошёл к вчерашнему кострищу и принялся разжигать огонь, подбрасывая веточки. Высокий пареньок подошёл и снисходительно сказал: "Вы неправильно костёр разжигаете, так долго будет. А если ветер, то и вовсе не получится, надо шалашиком". "Как это?" Коган с интересом посмотрел на паренька. Второй мальчик подошёл, присел возле костра на корточки. Вдвоём они быстро наломали сухих веточек и составили шалашиком. Вокруг стали ставить веточки потолще, потом круг и ещё более толстые, и уже последним кругом установили ветки, которые пришлось ломать через колено. Потом, взяв спички, которые ему протянул Коган, пареньок ловко поджёг шалашик изнутри. быстро запрыгал огонь, хватил всю внутреннюю часть шалашика, а потом пробился наружу, обдавая когана теплом. "Где вы так научились ловко костры разжигать?" спросил он мальчишек. "В пионерском лагере", ответил первый мальчик. "Да и здесь в лесу тоже. Второй год уже". Но да договорить он не успел, как второй мальчишка дёрнул его за рукав, и тот сразу замолчал. Коган с доброй улыбкой смотрел на ребят. "Боевые паренки". Они по лесу не боятся ходить и делают это тихо и прятаться умеют. Но, судя по карте жилья близко нет. Не ушли же они за 30 км от деревни, хотя А вот, что, ребятки, решился Коган. Раз пришли, я рад. Беда у меня, помощь мне нужна, а то погибнет ведь девушка. Она ранена. Фашисты штыком ударили в бок, а теперь у неё жар, воспаление. Нужно к людям её, медицинской помощи ей нужно срочно оказать. Дочь ваша? Поднялся первый пареньок. Нет, не дочь. Я её в лесу нашёл, она пряталась от гитлеровцев. Вы хоть скажите, как вас зовут? Меня Борис Михайлович. Меня Прохор, ответил он и высокий кивнул на друга. А он Митяй. Мальчики подошли к телеге и стали смотреть на бледное лицо девушки. Митяй толкнул в бок своего друга и тихо сказал: "Да это же Катюха, дочь нашего учителя Петра Ивановича". Ваша деревня близко, обрадовался Коган тому, что девушка по рынкам знакома. Я не знал, что тут есть жилище рядом. Я вообще-то пытался довести её до Ольхово, но оно ещё далеко. Ольхово больше нет, дёрнул причём Прохор. Фашисты спалили всё по чистою. Много мужиков побили, а другие в партизанах были. Многие из Красной армии отходили, когда тут бои шли. Наш колхозный староста каким-нибудь собрал телеги, какие были? Запряг лошадей, как и остались больные дохромоногие, даже корову запрягал. А потом на возы баб с детишками посадил и в лес. Мы самые взрослые были тогда, помогали. А Энтой зимой каким-нибудь полумер застудился и помер. А вы что ж за старших там остались? Так и живёте в лесу? Так и живём, а чего, других-то нет? Мы за мужиков и есть. Да как же вы в лесу выжили? Как вас фашист не нашёл? Коган, опешил вот такой картины, которую писали мальчики. Далеко в леса ушли, вот и выжили. Акимыч по молодости охотником был, в охотхозяйстве работал. Он избу показал охотничью, ее еще лет десять назад собрали наши охотники. Это чтобы далеко уходить от деревни на промысел, и там можно было ночевать. Большая, справная изба с печкой. Да только маловато все равно для двух десятков баб. И у каждой по два-три ребенка. Были и совсем грудные. Мы тогда в первую же осень землянки рыли, так и выжили. Коровку, как сохранили, молоко даёт, сено заготавливаем, грибы собираем, силки ставим на птиц, на куниц. Капканы старые нашли, тоже помогают дичь покрупнее добывать. Живём. Прохор рвёл под усцой лошадь, а Митя сидел на телеге рядом с Катей и болтал без умолку. Девушка хорошо знала ребятишек, очень обрадовалась, что они встретились в лесу. Около часа они шли в глуп лесной чащи, когда впереди вдруг показалась большая поляна. Это был обжитой лагерь с сараем из жердей для скота на время зимних холодов, была тут и армейская полевая кухня, и большой дом, который описывали мальчики, и землянки, крытые берёзовыми дёрном. Несколько женщин, занимавшихся делами, дети, помогавшие матерям, все бросили работу и стали смотреть на приближавшуюся телегу. Митяй сразу соскочил с телеги, подбежал к крупной женщине с выбивающимся из-под косынки седыми волосами и стал ей что-то торопливо рассказывать. Та выслушала и пошла к телеге по пути, окинув взглядом Когана и коротко кивнув ему. Подошли еще две женщины. Они помогли Кате спуститься на землю и повели ее к одной из землянок. Седовласая женщина снова подошла к Когану, и он понял, что женщина не очень старая, было ей не больше сорока. Здравствуйте. Меня Борис Михайлович зовут. Я вас у Кате случайно в лесу встретил, раненую. Вот пытался помочь, как мог. Хорошо, ваши ребята. Разведчики наши, старшие мужчины, не весело нас затаённой гордостью ответила женщина. А меня Марфа Ивановна кличют. Я тут вроде староста у нас, председатель колхоза. Ребята рассказали мне, что вы из Ольхово, что каратели сожгли ваше село. Я туда и шёл, думал, там Катю врачом найти. Вы сможете ей помочь? У вас есть кто-нибудь, кто в медицине понимает? Всё что толкова осталось здесь. Женщина обвела рукой поляну. Может, ещё кто из мужиков наших на фронтах или в партизанах воюет? А мы-то вот вот поможем, Катя. Конечно, поможем, Борис Михайлович. Врачей у нас нет, но у нас есть бабка Матвеевна. Она все хвори и раны наши лечила, ожоги, переломы. Много чего мы тут пережили, вон и погос свой уже есть. И Акимыч наш не сдюжил, стар был уже, и женщин хоронили лютой зимой, и детишек какие не выжили. Но справляемся, Матвеевна, она все травы знает, отвары готовить умеет, может, и заговоры какие народные знает. Но уж в это мы не суемся, ей видней. Да вы вон под навес проходите, устали поди с дороги». Ну вас, и накормим и баньку, если желание есть, устроим вам. Коган улыбнулся и пошёл под навес, сооружённый из жердей, на которые сверху накидали еловый лапник. Несколько девчушек суетились возле некозистой печки, поглядывая на гостя. За зелёным борщом с крапивой и сметаной завязался откровенный разговор. Не стал хитрить и таиться Коган и рассказал правду не всё. Что он прислан сюда с заданием из Москвы и что наступление идёт что Красная Армия скоро будет в этих местах, и что фашисты бегут уже год как бегут, хотя враг еще силен, но одолевает его Советский Союз. Вся страна встала на врага и в тылу, и на фронте. А потом из землянки вышла сгорбленная женщина в меховой безрукавке и валенках. Она подошла к навесу, и Коган сразу догадался, что это и есть местная знахарка. Он посмотрел в ее грустное сморщенное лицо и заволновался. «Здравствуйте!» Понимаешь, Славки сказал он, видать, вы и есть та самая знаменитая Матвеевна. Какая уж я знаменитая? Отродясь меня никто не знал, кроме соседей. А ты и стало быть привёз Катерину? Хорошо, что вовремя привёз, к нам попал. Не выжила бы она, да и сейчас не знаю, как она с хворью справится. Матвеевна села на другой конец лавки, и одна из девушек тут же поставила перед ней кружку с чаем. Марфа Ивановна молчала, глядя на бабушку, и Коган решил, что ему не стоит торопить старуху. Сама расскажет, как обстоят дела у Кати. А Матвеевна поежилась, улыбнулась девчушке и стала греть старческие ладони о горячую кружку. — Больно уж, рана у нее плохая. Грязь попала, — заговорила Матвеевна. — Жар из нее вытягивать надо, грязную кровь. По телу грязная кровь пойдет, и тогда ничего уже не сделаешь. Ну ничего, а мы её хвойными отварами, ромашкой отпаивать будем, чесноком лечить. Ничего, ты не волнуйся, мил человек. Бог даст справится. Тут ведь дело в чём? Коли человек сам хочет выздороветь, его никакая хворь в могилу не сведёт. А Екатерина девка сильная, горячая. Душа справится, значит и тело справится. Одна из женщин, привет его поздоровавшись, усадила за стол Прохора и Митяя, укоряя, что далеко уходят в лес, голодные мычатся в посёлке, дел ни в поворот. Парни хмуры покосились на гостя. Стыдным было, что их как маленьких отчитывают перед незнакомым человеком. Митяй промолчал, уставившись в тарелку с борщом, а Прохор стал возражать. Сказал же, починим. Что ты нас ругаешь? А в лес ходить надо. Вдруг лошадь с близко будет. Вон и каську нашли. А что было бы, если не пошли бы разведывать надо, что вокруг делается? Ешьте, разведчики. С улыбкой женщина потрепала пацанов по их рамам. Марфа Ивановна окликнула молодую женщину и попросила приготовить постель для гостя, но Коган стал возражать. Не зачем утруждать всех своим присутствием. Катя помог, доставил её Теперь вот и с ней заботы ни не в поворот, не зачем ещё и с ним нянчиться. Поел в первый раз за несколько дней по-человечески на том, спасибо. Пора и в путь. Марфа Ивановна начала возражать, что надо отдохнуть, а что касается помощи, так и он может помочь как мужчина их маленькой лесной колонии. Для мужских рук тут дело много. Коган готов был уже согласиться передохнуть пару дней в лагере. Он и сам понимал, что немцы кружат вокруг лесов, что опасно соваться в город без подготовки, но деваться некуда. Задание никто не отменял, и его ждут ребята из группы. Пора выходить на связь, оставить сообщение на явке в городе. Но неожиданно голос подал Прохор, который, старательно облизав деревянную ложку, отложил ее в сторону. — Нельзя вам сейчас никуда идти, Борис Михайлович? — Это почему? — Усмехнулся Коган и хотел потрепать мальчишку по голове в благодарности о его заботе, но тут его рука замерла в воздухе. Немцы и полицаи сейчас ищут человека с самолета, который сел в лесу. Все прочесывают. Все села, дороги, там летчицу мертвой нашли, а второго, кто с ней был, не нашли, ушел он. Подождать вам надо несколько дней. Глядишь, все и уляжется. Не будут же они год искать. У них, поди, и другие заботы есть. Гогунг посмотрел на мальчишек улыбнулся, но потом погрустнел, вспомнив Ольгу, которую пришлось оставить мёртвой в кабине самолёта. Больное его воспоминание нехорошее. Всю жизнь его будет мучить эта картина, когда он уходил, оглядываясь, она сидела, склонившись головой к приборной доске. Ещё мальчишки рассказали, что полиция приводили местных стариков, чтобы они похоронили лётчицу. А самолет немцы не смогли и вытащить, поврежден сильно. «Ну, спасибо за хлеб-соль», — решил сменить тему разговора Коган. «Пора бы и честь знать, а долг платежом красен. Ну, где вам тут мужские руки нужны в хозяйстве? Я не ахтищ его могу руками, но все же навыки у меня кое-какие есть. Задержусь у вас, помогу. А то Красная Армия хоть и наступает, но война есть война. Как она еще на фронте сложится?» — А у вас детвора малая вон бегает. — Вот спасибо, Борис Михайлович. — Правда, поможете, задержитесь, — сплеснула руками Марфа Ивановна. — У нас печек в двух землянках нет. Железные бочки, которые использовали зимой, прогорели, а там детишки. Там тепло нужно, сырость же. А ребятишки нашли у ручья глиняную почву. Хорошая такая, аж масляница. Они там кирпичи лепят и сушат. Их сюда бы перетаскать, обжечь в огне, чтоб прочные были. Это чтоб там зря дрова не сжечь, а лишнего дыма, чтобы не было. А тут и кирпич обжигается, и пища готовится. Опять же, дров много надо напилить, наколоть. Где двум мальцам такое успеть сделать? А потом бы стену у нашего зимнего сарая поправить. Под гнили столбы, заваливается стена. А если до зимы придется жить? Зимы тут лютые бывают, снежные. Промерзнут коровы и лошадки наши. — Вот я и попал в бабьи руки, — с усмешкой подумал Коган. — Понравлюсь так вообще не отпустят. Потерев деловито руки и подмигнув мальчишкам, он бодро заявил. — Ну, показывайте свой кирпичный заводик. Мальчишки повели гостя на край поляны, где лежали грубо сколоченные носилки с бортиками и пара десятков подсохших глиняных кирпичей, относительно ровных и одинаковых по размеру. Видимо, делали их в одной форме, Коган с сомнением осмотрел носилки. Слушки, хлопцы, а далеко ваши залежи глины. Нельзя на телеге или на волокуше с помощью лошади возить ваши кирпичи. И сразу много можно привезти, и силы тратить не надо. Нельзя. Мы пробовали, шмыгнул носом метей. От треск и разваливаются, а те, что не развалились при обжиге, трескаются. Только на силках и на руках больше никак. Ну, значит, поднатожимся, засмеялся Коган и поднял на плечо носилки. Я с одной стороны, вы вдвоём с другой, так и натаскаем строительные материалы, а потом дрова напилим, наколем, а когда поджигать будем у костра, я вам разные истории из жизни расскажу, про войну, про наших советских героев. Вы знаете, что та девушка, что в самолёте мёrtвой сидела, не единственная такая храбрая. Их таких целый полк. И они по ночам летают на таких вот лёгких самолётах и бомбы немцы на головы сбрасывают. Ух ты, воскликнул Сапрохер. И не боятся? Боятся? грустно ответил оперативник. Знаю, что боятся. Но в войне только дурак не боится. Но другое дело, когда ты свой страх перебороть можешь, когда тебе родина важнее собственной жизни. Тогда люди и на подвиги идут и за Родину умирают. А ведь иначе никак. Как на Руси всегда было, потому наша страна и жила свободно и счастливо. А вот напал враг, снова всем миром его изгоним и снова будем светлую жизнь строить. Кого насёкся и замолчал. Они проходили мимо нескольких холмиков среди сосен. На каждом холмике грубо вытесаный православный крест и табличка. Вот оно кладбище маленькой колонии в лесу беженцев, которые спасали детей и выжили в лесу. Два года выживали. Таблички, вытесанные топором, и на каждой ножом или горячим гвоздем выжжены имена и фамилии, и возраст. Вот и Акимыча они похоронили, который на первых порах все тут мастерил, с помощью чьих рук и выжили в первую осень, и зиму бабы с детьми. Семьдесят шесть лет. А вот и ребятишки, что, видать, заболели, простудились и померли. 5 лет Маша, 8 лет Агрипина, 2 года Настя. И взрослые женщины, три могилки взрослых женщин. Кого настановился и уставился на табличку с крестом и на табличку, на которой было написано Раб Божий Отто. Немец, оперативник подошёл ближе, а могилка свежая, не прошла год дня. Он обернулся в сторону ребят, те стояли и хмуро смотрели вдаль, шмыгая носами. А это кто тут похоронен? спросил Коган немец: "Ну, немец, боркнул Прохор: "А чего такого? Раниный был Помер, похоронили как и других, бабы настояли. Городок был небольшой, но здания, построенные из камня, в нём имелись, и площадь в самом центре, где заседал местный райисполком. Правда, там уже не стояла скульптура Ленина, символ советской власти сломали фашисты, но постамент остался. Ничего, подумал Буторин. Новый поставим, было бы на что и кому ставить. Выжившие возродят этот мир, так всегда было и во все времена. Ночью Буторин входить в город не стал. Ночь опаснее дня, потому что в рак тебя ночью больше всего ждёт. Ночью можно нарваться на патруль, на засаду. Ночью хоть и темно, но ты на улице идёшь один. Коменданский час, гражданам ходить запрещено. А порой запрещено под угрозой расстрела на месте. Так что лучше не рисковать. А днём всегда можно затеряться среди народа. А если что-то, ко документы кое-какие есть, глядишь, и поверит патруль. Люди выживали, кто как мог. Чаще продавали, меняли на продукты старые вещи, украшения, иногда старинные вещи, столовые приборы. Покупатели находились. В такое время всегда найдутся люди. которые пытаются нажиться на беде всего народа. Чаще это те, кто вступил в сговор с врагом, пристроился при новой власти, получил доступ к продуктам. Скупали столовое серебро, золотые украшения, антикварные вещи. Буторин шел по базару и смотрел в глаза старушкам, сморщенным старикам, которые на трясущихся ногах стояли со своим скарбом в надежде выручить что-то и принести домой еду. возможно маленьким детям или больным родственникам. Здесь же шныряли сытые наглые лица и глаза оценивающие бегали по рядам. А ведь мы до вас доберёмся, мерзавцы, подумал Буторин. Дайте нам только время с Гитлером разобраться, а потом его вас на скомью подсудимых посадим и показательным судом будем судить, чтобы весь народ видел и знал, что власть не прощает, родина не прощает. таких преступлений против народа. Сделав круг вокруг рынка, пройдя через него, Буторин быстро пролез в щель в заборе за спинами торговцев и очутился на соседней улочке. Он быстро перешёл улицу и нырнул в грязный тёмный подъезд. Из-под ног Миукая бросилась кошка. Постояв и убедившись, что кроме него никто не воспользовался таким путём, он высунул голову на улицу и осмотрелся. Несколько женщин, две старухи разговаривали на углу, проехала телега с хворостом. Обычная жизнь полупустого оккупированного городка, и немцев не видать. Нечего им делать на этой улице, здесь их машины не ездят, а вот патрули могут ходить. Через полчаса, проверяясь и меняя маршрут, Буторин был уже на рабочей окраине разбомбленного еще в начале войны механического завода. некогда цветущая и благоустроенная окраина заводского поселка с парком, каруселями и прудом, где по выходным можно было покататься на весельной лодке и послушать духовой оркестр. И наверняка тут по субботам и воскресеньям были танцы, и на летней эстраде читал лекции лектор. Сейчас это была изорванная взрывами бомб и снарядов улица, с кое-как засыпанными воронками, с закопченными стенами домов, со следами пожаров, с покосившимися уличными столбами, с которых свисали лохмотья оборванных проводов, большая часть окон закрыта фанерными щитами и каким-то тряпьём, почерневшими поддушкины фуфайками. Но здесь было людно: кто-то пилил дрова, кто-то на тачке вёз битый кирпич. Мужчина с деревянным протезом вместо ноги заколачивал окно из тонкой ржавой жести, сорванной взрывом с соседней крыши. Из пруда тащили ведрами воду, помои лили прямо на улицу перед подъездом. На пустыре по другую сторону домов виднелись скудные огороды, поросшие травой. Бутолин подошел к подвальчику в старом красном кирпичном доме и заглянул в окошко, едва возвышавшееся над тротуаром. Внутри комнаты за большим столом сидел мужчина с седыми усами и приколачивал каблук к сапогу. Из окна мастерской пахло кожей, дратвой и гуталином. Эй, мастер, здорово, сказал фордочку Буторин. Мужчина поднял голову, пошевелил усами и ответил без всякой интонации. Здорово, Коля, не шутишь. Дамскую обувь починяешь, мастер? А она всё едино, ответил мужчина, зажимая зубами маленький гвоздики и примериваясь к каблуку. Дамская из той же кожи сделана. На обойку поменять или подошва лопнула? «Понимаешь, дядя?» — заговорил Буторин, понизив голос и старательно выговаривая слова пароля. «Прохудился мысок, аж видно носок. Растянуть союзку, а то больно узко. Подлатать бы берец вот такой вот перец». Мастер вытащил изо рта гвоздик и посмотрел на незнакомца, потом поднялся и через форточку глянул вдоль улицы. Не садясь на свой стул, ответил в полголоса. Сапожок не блузко, широко не узко, племянник. Чего надо, с чем пришел? — Мой номер шестнадцатый, дядя. Мне провожатые нужны. Ждут меня, опаздываю. — Хорошо, что сегодня успел, — кивнул мастер. — Выгоняет меня с этого места. В последний день я тут сижу. Мог и совсем опоздать. Ты вот что, приятель, запоминай адрес. Вишневая улица, дом 22. Придешь, как стемнеет. «Только не с улицы, а с пустыря заходи, там в заборе доска на одном гвозде. По городу не шастаем, патрули ходят. Засветло, схоронись на пустыре, а вечером через лас и приходи. Все понял?» «Понял, будь здоров, деда», — кинул Буторин и, оглянувшись, неспеша двинулся по улице. До пустыря Буторин добрался еще в середине дня. В километре севернее городка пролегало шоссе, и там то и дело проходили армейские колонны. За деревьями проносились брезентовые крыши грузовиков, с лязгом ехала бронетехника. Пустырь выглядел очень обнадёживающе. Буторин издалека смотрел его и решил, что спрятаться на нём может дорого автоматчиков. При строительстве дамбы здесь бросили много остатков бетонных конструкций, металлических изделий. Война помешала завершению строительства, и теперь так всё это хозяйство и осталось. Проросло бурьяном и мелким подростом. Вдобавок ещё несколько бомб или снарядов угодили в это место. Целились, как казалось, именно в дамбу, чтобы спустить озеро в низинку, но не попали или необходимость в этом отпала. Прижавшись спиной к тёплому бетону, нагревшемуся на солнце, Буторин устроился между кустами, откуда ему хорошо было виден нужный дом из задний двор. Его самого рассмотреть в этом хаосе было сложно. Да и пробираясь на пустырь, он принял все меры предосторожности. Опасности буторин не чувствовал, но пистолет всё же проверил, снял его с предохранителя, переложил в левый карман пиджака запасной обойму. Теперь следует ждать, когда начнёт темнеть. Хотелось подремать, но делать этого нельзя было ни в коем случае. Хотя и сложный пароль был произнесён правильно, и отзыв прозвучал слово в слово. А всё равно на таких вот контактах разведчики чаще всего и попадаются. Если Свизник работает под контролем, то выдать его могут десятки признаков, и Буторин, как опытный разведчик, все эти признаки прекрасно знал. Единственное, что нарушало его планы, был недостаток времени, как говорят шахматисты Цитнот. Вообще-то правила и законы разведки требуют, чтобы разведчик понаблюдал за явкой, за связником, пытаясь оценить опасность и возможность контроля за связником со стороны врага, продумать пути отхода в случае провала, рассчитать силы для прорыва с боем, если он потребуется. Много о чём стоило подумать прежде чем идти на контакт со связником. Но сейчас пришлось верить свизнику и идти без подготовки на этот чёртов пустырь, где можно спрятать даже танковую засаду не то что гестаповского, но времени ни на что уже не хватало. Срочно нужно встречаться, собираться всей группой и продолжать операцию, которую так удачно начал Сосновский. Его везением, его удачей надо воспользоваться. Солнце садилось, золотя стёкла домов, вытягивая вдоль улиц тени, на пустыре эти тени стали приобретать самые замысловатые очертания. Ни шевеления, ни звука. Тихий летний вечер опускался на городок, в котором не лаяли собаки, не мычали коровы. Уста тихо тревожна. Буторин дождался сумерек, поднялся и, пригибаясь, медленно двинулся к забору, нащупав нужную доску, Буторин ещё посидел на корточках, Выжидая и прислушиваясь, опасности не было, и он отодвинув доску, пролез в запущенный сад возле дома. Условный стук в окно и Буторин сразу переместился к двери, держа пистолет наготове. Внутри звякнула дверная задвижка, дверь приоткрылась и голос обувщика произнёс: "Заходи быстрее". Тёмный сень и потом комната, освещённая притушенной керосиновой лампой. Мастер захлопнул дверь и снова закрыл её на задвижку. В комнате сидели четверо молодых мужчин, лет по двадцать пять-тридцать. Один из них со шрамом на подбородке поднялся и со скупой улыбкой протянул руку. «Здравствуйте, товарищ. Группа сопровождения готова. Меня зовут Будан. Когда трогаемся в путь?» «Здравствуйте, хлопцы. Пожимая руку старшему и кивнув остальным, отозвался Буторин. «Меня зовите Виктором, а трогаться в путь нам чем раньше, тем лучше». Собираемся браться, сказал своим бойцам Будан. Торопиться, значит, торопиться. Хозяин дома подошёл к затемнённому окну и стал смотреть на улицу. А партизаны вчетвером подняли тяжёлую железную кровать и убрали её в сторону. Поддев топором доску, они разобрали участок пола, под которым оказался тайник. Оттуда стали вынимать немецкие сапоги и обмундирование. Будан окинул взглядом Буторина, чуть прищурился и заявил: — Есть у нас и для вас костюмчик, как раз по возрасту, майорский. Боюсь, коротковат немного, но для ночи сойдет. — Слушайте, а из вас хоть кто-то знает немецкий язык? — осведомился Буторин. — Да так, — рассмеялся один из бойцов, надевая немецкую форму. — Несколько фраз. Мы же не разговаривать с ними собираемся, а пыль в глаза пускать. Дальше уже автоматы говорить будут. Главное вначале с толку сбить. Маршрут выхода из города и пересечения открытого пространства до леса были выбраны и высчитаны идеально. Связные ходили по этому еще нескольким другим маршрутам постоянно, изучив и поведение немецких патрулей, и движение вражеского транспорта и службу полиции, набранной с предателей. Из города выходили по участку, расположенному между шоссею высокой насыпью старой железной дороги. Партизаны шли в темноте вдоль насыпи, сливаясь с ней, И растянувшись длинной колонной, Буторин шёл третьим в тесном офицерском мундире с автоматом. Ребята действовали грамотно, чувствовался большой опыт лесных разведчиков. По законам конспирации Буторин ничего не знал о партизанском отряде, на связь с которым вышел и в расположении которого его сейчас вели, но он понимал, что операция плановая серьёзная. и он подобрал для своей оперативной группы отряд боевой, серьезный и с большим опытом. Будан поднял руку, и вся группа мгновенно опустилась на землю. Буторин прислушался и уловил храп лошадей, позвякивание удил и стук копыт, с которым кони переступаются ноги на ногу. Голоса он тоже услышал, тихие, осторожные. Кто мог тут находиться в нескольких километрах от городской черты? На войне стараются предполагать худшее. Приветная неожиданность, если ты ошибся. Коля, посмотри, приказал Будан партизану, который шёл вторым. Партизан поправил на голове немецкую пилотку и тихо исчез в темноте. Все лёжа на земле молчали и наблюдали, готовые к неожиданному бою. Возможно, что впереди засада, возможно, где-то в среде подпольщиков затесался предатель. Многое могло быть причиной появления здесь врага до да ещё ночью. И не обязательно, что ждали именно эту группу партизан. Буторин посмотрел на небо. Летние ночи короткие, лежать так долго нельзя. Они вышли около 12:00 ночи. Сейчас почти 2 часа. Через час небольшим начнёт светать, и партизаны окажутся у врага как на ладони. Всё решать нужно сейчас и быстро. И вот впереди мелькнула тень, полском по траве к Будану подобрался партизан. Буторин тоже подполз ближе и тихо спросил: "Ну что, Поляцай, человек 12 на подводе везут что-то тяжёлое. Там 4 лошади впряжено. Видать, что-то со ступицей колеса у них случилось. Стоятся, костра не разжигают, на земле устраиваются спать. Секрета вокруг расставили. Правильно, но неумело. На нас и песь кто у них? спросил Будан. Нет, только внизу по периметру трое. Снять часовых и перебить этих, предложил Буторин. Шум поднимать нельзя. Нам удавалось ходить в немецкой форме, пока стычек не было. Засветимся в форме, и нас по этому признаку начнут отслеживать. А триат рискует, разведку будет сложно вести. Будан задумался, а потом спросил: "Коля, а сломанная берёза далеко от лагеря?" "Вон берёза", указал рукой в темноту разведчик, "между нами и полицаями слева, но, ну, может, к ним чуть ближе". "Есть идея", зашептал Будан, наклонившись к Буторину и своему разведчику. Примерно на уровне этой берёзы в насыпи проложена труба, чтобы паводковые воды оттуда сюда пропускать. Чёрт, а я и забыл про неё, улыбнулся портизан. Но там как раз часовой у них метр в метрах в 10 от трубы. Если его снять да просочиться к трубе, то уйдём на ту сторону. Этого через 2 часа менять будут, я думаю. Мы уже далеко окажемся ещё потом, кто это сделал? Я как раз когда смотрел на них, они часовых меняли. У них в отряде кто-то в прошлом был военным, может, старший ихний. По уставу пытается организовать службу, но опыта маловато у него. Значит, так, Виктор, Будан повернулся к Буторину. Мы за вас отвечаем перед командиром и Москвой. Вы в бою не участвуете, если он начнётся. Вы уходите. Вас Васёк доведёт до отряда. Понял, Васёк. Замыкающий партизанке в нолы под пос к Буторину. План был прост. Николай и Будан ползут вперед. Будан занимает позицию, чтобы открыть огонь, если что-то пойдет не по плану, и полицаи их заметят, и откроют огонь. Николай снимает часового, подает знак и ждет, когда группа пройдет трубу. Затем они присоединяются ко всем и уходят балкой перпендикулярно полотну железной дороги. Дальше перелесками к нужной точке на опушке. Буторин не стал спорить. Чужой монастырь со своим уставом не ходит, И эти ребята за него отвечают, не стоит им усложнять работу. А в случае с чего, тогда всем придется сражаться, и ему тоже. Несколько минут прошли в тишине. Только ветерок колыхал в верхушке трав, да кустарник шевелил ветками. Ветерок ночью оказался очень кстати. Тем более ветерок, который дул со стороны полицаев. Могло быть и иначе, и тогда... Васек потрогал Буторина за локоть и кивнул, чтобы тот следовал за ним. Значит, все? труба оказалась всё же не совсем рядом. Партизаны поднялись на корточки и пошли вдоль насыпи. Потом Васёк ещё впереди, через 2 часа буторина оказался перед небольшим, чуть больше метра отверстием. Здесь пахло тиной затхло и затхлой водой. В балки буторина Васёк дождались остальных. Партизаны сказали, что всё в порядке. И опять группа растянулась. Шли быстро и до леса удалось добраться затемно. Здесь Будан приказал всем отдыхать те ещё не часа. Сам он лежал на животе на опушке и, пожевывая травинку, смотрел в сторону балки и железной дороги. До насыпи было километров восемь. Оттуда пока рано ждать погони. Да и кто может догадаться, кто откуда пришел и куда ушел. В трубе было сухо, там следов не осталось. А собаку немцам, если они хотят преследовать кого-то, надо еще привезти на это место. А полицаям еще надо умудриться сообщить немцам о нападении на часового. Лес стал пробуждаться, в кронах деревьев захлопали крыльями птицы, потом стало светлеть небо. Будан поднялся, закинув автомат на плечо и приказал выдвигаться. Пройдя ряд колес, группа углубилась в густую часть леса, где приходилось то нагибаться под низкие ветви деревьев, то перелезать через упавшие подгнившие стволы. Часто густой подrost вообще не давал идти прямо, и приходилось огибать эти участки. Пару больших полян тоже обошли стороной, чтобы не оказываться на открытом пространстве. В такой глуши вряд ли могли оказаться немцы или полицаи, набереженного Бог бережет. Лесная дорога появилась неожиданно. Будан поднял руку, останавливая группу, и присел на склоне на одно колено. Дорога накатанная, больше колес и метелек, судя по следам. Сразу за дорогой кустарник, а потом снова густой березовый лес. «Здесь переходить не будем», — коротко приказал Будан. «Впереди поворот. Там не так все хорошо просматривается вокруг». «Значит, там легче и засаду устроить», — возразил Николай. «А здесь местность открытая». «Кроме вон тех кустов на другой стороне», — спокойно ответил командир. «И мы открыты, отойти будет некуда. Все за мной к повороту». Группа попятилась, и когда все оказались прикрыты деревьями, Будан снова поспешил вперед вдоль дороги. Они прошли около полукилометра... И Буторин увидел то место, о котором говорил Будан. Увидел и оценил. Действительно, дорога делала по лесу крутой поворот, больше 90 градусов. В этом месте, где Будан наметил переход, дорога просматривалась в обе стороны всего метров на двадцать. «Вперед!» — приказал он. И двое его партизан, один за другим, перебежали дорогу и засели в зарослях Орешника. Следующими дорогу перебегали Буторин и Васюк. Последним, оглядевшись, перебежал Будан. «Ребята, осторожнее. Там на дороге я видел след сапога», — заявил Будан, глядя на своих разведчиков. «Дождь прошел сегодня утром. Кое-где на листьях и траве капли еще сохранились. Человек был здесь не больше часа назад». «След от чего сапога? Немецкого?» — тут же спросил Буторин. «Нет, точно не от немецкого. Или от нашего, или польского. Не знаю, какого черта тут полякам делать, но надо быть осторожнее». Армия Крайова на своей территории обосновалась, другие повстанческие группы тоже так далеко на восток не уходят, так что скорее всего кто-то из наших науху держать в остро. Партизаны нахмурились, переглянулись и взяли автоматы в руки. Теперь их на ремне на плечах или на шее никто не нёс. При всей осторожности Будана и его внимательности он попался первым. Спасла партизаны его реакция и большой опыт скоротечных схваток. Группа шла быстрым шагом по осиннику, и прямая видимость была невелика. Редкий кустарник и без того уменьшал видимое пространство. Будан заметил человека в гражданской одежде и со шмайсером. Он резко обернулся на звук шагов. Незнакомец крикнул что-то по-польски и дал длинную очередь. Будан упал на землю, сорвав с головы немецкую пилотку и повесив ее на куст. Он тут же откатился в сторону, и куст буквально скосили автоматной очереди, изорвав пулями и его пилотку. Буторин лежал за стволом дерева, изготовившись к стрельбе. Их явно приняли за немцев, и придётся кричать, что они ошиблись. Чёрт, поляки. Они могут не поверить. Буторин обернулся к партизанам, видя, что те не стреляют в своих предполагаемых союзников, но занимают удобные позиции для обороны. Польские солдаты, не стреляйте, закричал Буторин по-русски. Мы не немцы, мы советские партизаны. Из тех польских слов, которые ему были знакомы, Буторин понял только что командир поляков приказал убить советских людей, одного оставить. Будан тоже это понял, стиснув зубы, он откатился на несколько метров в сторону, пока его прикрывали кусты. В этот момент польский командир отдал команду: "Огня!" Теперь было понятно, что полякам всё равно, кто перед ними, а может, они и искали русских партизан специально, но теперь, когда очереди хлыстали по кустам и веткам деревьев, сбивая листья и кору, всё прояснилось. Вжимаясь в землю, Бутурин повернул голову в другую сторону. Он увидел, как Васёк пополз вперёд, вытягивая из кармана ручную гранату, бросок, а потом грохнул взрыв, взметнувший в воздух землю вперемешку с травой и старой хвоей. И сразу же Будан вскочил на ноги и прикрываясь деревом, стал расстреливать поляков с фланга. Крики и ответная стрельба огласили лес. Будан снова упал и откатился в сторону. Положение у него было не очень хорошее. Он лежал почти на открытой местности, и если сразу человека 3 захотят его обойти, то он не сможет отбиться, но расчёт был на другое. Поляки не видели, кто бросал гранаты, и Васёк, откатившись ещё дальше, вскочил и, дав пару очередей, побежал, обходя поляков сбоку. Поняв, что их окружают и не зная, каковы силы противника, они заметались и стали перебежками отходить вглубь леса, будто ренце ещё надеялся, что это недоразумение и что поляки не станут воевать с советскими партизанами, но крики и оскорбления в адрес советских бойцов слышались постоянно. Николай и Буторин, стреляя перебежками, бросились вперед. Пули били в деревья, осыпая их трухой и листьями. Фонтанчики земли подскакивали под ногами, но партизаны догоняли врага. Николай, вскликнув и схватившись за бедро, рухнул на землю и прокатился по траве. Буторин упал с ним рядом, прикрывая с собой и стреляя короткими очередями. «Зацепило», — простонал партизан. «Вот сволочи, нога!» Неожиданно бой закончился. Буторин, Еще две короткие очереди, и послышались голоса. Будан кому-то приказывал встать и бросить оружие. Убедившись, что опасность миновала, Буторин осмотрел ногу раненого. Расстегнув свой немецкий китель, он оторвал полосу от нательной рубахи, скатал ее жгутом и перетянул Николая ногу в верхней части бедра. Сунув под жгут обломок ветки, он чуть закрутил его, останавливая кровь. Рядом возник Будан. Васиёк толчками в спину подгонял поляка в военную френчи и конфедератки. Ах ты зараза, Будан присел на корточки. Ну горазд для тебя. Достав из кармана штанов пакет с бинтом, Будан ловко разрезал штанину раненого, наложил тампоны и стал бинтовать ногу. Рана была не очень опасной, пуля пробила бедро, не задев кость. Ещё немного и она прошла бы вскользь, но всё же она прошла на вылет. И это было хорошо. Николай сидел на земле, шипя и ругаясь от боли, а Васек поставил на колени поляка и приставил к его затылку ствол автомата. «Какого черта вы напали на нас? Мы вам враги?» «Русские всегда были враги полякам», — огрызнулся пленный, довольно неплохо говоривший по-русски. «Мы всегда были под пятой ваших царей и мечтали о свободе». «Мечтали о Польше от моря до моря? Под Гитлером да мечтались. Вас же идем освобождать». Половину Польши от фашистов спасли. Какого чёрта? Сколько поляков сражаются вместе с Красной армией против общего врага? Но ну, хватит этой тирады, спокойно остановил разведчик Будан. Всё с этим типом ясно. Отвечай, зачем напали на нас? Мы думали, что вы те, кто нам нужен. Немцы? удивился Буторин. Вы искали в лесу немцев? Да, командование знало, что в лесу прячутся немцы, у которых есть какие-то документы. Они не знают, что Красная Армия досюда еще не дошла, и прячутся с важными документами в глубоком лесу. Буторин скачил и сделал за спиной поляка знак Будана, что пленного нужно взять с собой. Тот неопределенно пожал плечами. Раз надо, значит, надо. Поляк не сразу понял, что его не станут убивать. И когда русские сломали две осинки и, пройдев в рукава куртки убитых поляков, сделали носилки, на которые положили Николая, он безропотно подчинился и взялся за ручки носилок. Боторан шёл следом и думал о том, что рассказал поляк. Волне могло такое быть. Колонна уходит на запад, сзади на пятки наступают советские части, прорываются танки, а с неба вдруг сыплются бомбы. Штормовики уничтожают колонну. Вполне можно представить себе людей, которые бросились от бомбёжки в лес и решили, что следом идут танки. А потом забились в самую глушь и не знают, что делать. Может, послали разведчиков, чтобы добрались к своим. или просто оценили ситуацию, а разведчики не вернулись, реально вполне. Значит, британские хозяева польской армии Краёвой узнали о похищенном архиве Гестапо. Могли узнать от своей агентуры вполне. Мы же узнали. Николай трясся на насилках с тисковые зубы, пытаясь уменьшить тряску, силис как-то придерживался руками за жерди. Будан шёл рядом и тихо приговаривал: "Терпи, Коля, немного осталось. Сейчас к нашим доберёмся". И Маша облегчит твоё состояние, обработает рану. Потерпи, друг.